Глава шестая «Как ты думаешь, грамотейка спросила Аля. «Может, Кляксич и Вреднюга уплыли по реке куда-нибудь далеко-далеко?» «В какой-нибудь другой учебник», — подхватил Антон. «И у вас тут все само собой и без нас наладится, а?» «Ох, как хотелось бы, чтобы все наладилось!» — вздохнул грамотейка «Но не тут-то было!» «Грамотейка!» — послышалось издали. «Грамотейка! Помоги, пожалуйста! Они украли ударения!» Над головами у всех быстро одна за другой пронеслись три гусиные стаи. Аля с Антоном тут же поняли, что это летят двойки, чтобы расселиться по тетрадкам их соучеников и, может быть, даже свить там гнезда и вывести птенцов. Но помощи просили, естественно, не гуси. Вслед за пролетевшими стаями на виду показались лосиха, лисица и заяц. «Что опять случилось?» — уставшим голосом спросил грамотейка. «Вы вроде бы с шестьдесят второй страницы, если я, конечно, не ошибаюсь». «Да нет, все верно!» — ответили звери хором. «Мы из 151 пятьдесят упражнения!» «Ужасные вещи творятся, громотейка!» — вздохнула лосиха. «Ты представляешь себе!» — так и подпрыгивал на одном месте заяц. Кстати, лисица не сделала ни одной, даже малейшей попытки его слопать. «Ты представляешь!» — тараторил заяц. «Они собрали все ударения!» «Ну, прямо как грибы в лесу!» — добавила лисица. «Все смели и все куда-то утосили!» — не унимался заяц. «В учебнике бог знает, что делается!» «Ну, видите?» — обратился грамотейка к Али и Антону. «Ясно вам?» «Мне не ясно», — не постеснялась признаться Аля. «Я вижу, что-то происходит. А что? Я не поняла». Но Грамотейка ничего не успел ей объяснить, потому что в скверике, откуда они, заговорившись, так и не успели никуда уйти, вдруг, раздвигая кусты акации, появилась огромная, должно быть, в три человеческих роста, а может и больше, статуя. Но статуя эта почему-то заливалась слезами. «Ударение!» — вымолвила статуя сквозь слезы. — Я уже слышал про ударение, раздраженно сказал Грамотейка. — Говори толком. — Кляксич подготовил вреднюгу стащить все ударения. Он его убедил, что так всем будет лучше. Нет ударений, так и не надо думать, где их ставить. — А дальше что? Ты-то откуда явился? — Я... — всхлипнула статуя. — Я с шестьдесят первой страницы. — Вздор! — вспылил Грамотейка. — Я знаю, учебник не хуже, чем собственную квартиру. Там нет никаких статуй. — Конечно, до сих пор и не было! — кивнула статуя своей огромной головой и уронила крупную слезу. Я был прелестным золотистым колоском в стихотворении. Солнце печет, липо цветет, рожь поспевает. Правда, там почему-то не напечатана последняя строчка, когда это бывает. Но дело не в этом, а в том, что Кляксич теперь ставит ударение так, как ему заблагорассудится. И он обозвал меня колос, И тут же ко мне пристроилась еще одна буква «С». И я сделался знаменитой статуей древности, колоссом Родовским. Хотя, по правде говоря, ее уже давным-давно разрушило землетрясением. Издали доносились чьи-то горькие рыдания. «Кто это?» — спросила с трудом пришедшая в себя Аля. «А, это Мука!» Флегматично заметил колос Родосский. «Какая мука!» — стряхнул с себя оцепенение Антон. «Да обыкновенная, пшеничная! Только Кляксич взял да и поставил ударение на первом слоге. Вот и получилась мука. Вот она и мучается!» «А вы, говорите, образуется?» — с горечью заметил Громотейка. На дальней аллее скверика нарисовалась вся компашка, и Кляксич, и Вреднюга, и двое остальных. Они шли в обнимку и хором распевали. «Мы с Морозом заодно, станет людям холодно. Что ж, в таком случае мы напьемся чаю». «Ужас, какая безграмотность!» — схватился за голову громатейка. «Разве можно так ставить ударение?» Антон было дернулся, чтобы побежать и догнать их, но все четверо каким-то образом неожиданно скрылись из виду. «Ну вот», — сказал грамотейка — «теперь-то мне точно без вас не обойтись. Ударные и безударные гласные — это же чуть ли не самый серьезный раздел в учебнике. А если все ударения будут в руках этих бандитов, то и говорить нечего, двойки. И все, на второй год. Нечего приходить в отчаяние, грамотейка — собрался с духом Антон. — Мы не сдадимся, так ведь, Аль? — Но мы же не знаем, что делать, — несколько усомнилась Аля. — Надо хорошенько поразмыслить, — добавила она. — Ударение надо вернуть во что бы то ни стало, так? — тут же начал размышлять Антон. — Так, — согласился Грамотейка. — Значит, надо Кляксича и всю его компанию отыскать, — добавила Аля. — Но отыскать мало. Продолжал рассуждать Антон. Надо еще суметь все ударения у них отобрать. А справимся ли мы одни-то? А, Антош? Так-так. Подождите-ка, почесал в затылке грамотейка. Речь идет об ударениях. Ага. Значит, надо пригласить безударные, гласные и проверочные слова. Так-так. Сообразил. Объясни, пожалуйста, попросила Аля. «Ты что-то бормочешь невнятное?» «Сейчас мы соберем небольшую армию», — сказал Громотейка. «В конце концов, я тут тоже не последний человек. Мы еще посмотрим, чья возьмет».